Среди формально сухих памятных записок и донесения о расследованиях попытались разрозненные листки с тропливыми заметками. Скепперс вникал в них медленно, с трудом. Неразборчивый почерк наводил его на мысль о педантичном школьном учителе. Это были как бы наброски стихов. Лирические строчки, пробы метафор, афоризмы. Вот тогда-то... При попытке уяснить себе неформальную сторону работы Ван Хейрдена у Схепперса и возникло предчувствие. Что-то должно случиться. Отчеты, памятные записки и разрозненные странички, талантливые стихи, как он их начал мысленно называть, вводили прошлое, много лет назад. Поначалу это были, как правило, меткие наблюдения и размышления, выраженные в холодной объективной форме, но месяцев за шесть до смерти Ван Хейрдена. Их характер стал меняться, как будто в его мысли закралась другая, более мрачная интонация. Что-то произошло, думал Схепперс, в работе или частной жизни что-то резко переменилось. Ван Хейрден стал думать иначе. Прежде чем очевидное утратил определенность, ясный голос звучал неуверенно, преисполнился сомнений, и, кроме того, Схейперс обнаружил еще одно отличие. Раньше разрозненные листки были не связаны между собой, теперь же Ван Херден ставил на них дату, а порой и час. Схейперс видел, что Ван Хейрден засиживался на работе допоздна. Большая часть записи была сделана после полуночи, и все это мало-помалу складывалось в своеобразный поэтический дневник, и он пытался найти в нем главную, связующую идею — найти ключ. Поскольку Ван Хейрден никогда не касался своей частной жизни, Схиперс решил, что писал он только о том, что происходило на работе. Никаких конкретных сведений, которые могли бы помочь в записях, не было. Дневник Ван Хердена стоял из метапоры шифров. Родная страна, это понятно, Южная Африка. Но кто такой хамелеон? Кто такие мать и дитя? Ван Херден был холост. Близких родственников он тоже не имел, — так информировал комиссар Бортслап из Йоханнесбургской полиции. Схеперс внес эти имена шифры в свой компьютер и безуспешно пытался найти взаимосвязь. Фразы Ван Хейрдена звучали уклончиво, будто он хотел уйти от того, что записывал. «Здесь сквозит какая-то грозная опасность», — снова и снова думал Схеперс. Ван Хейрден, похоже, напал на какой-то след и писал именно об этом. Вся картина мира, словно бы, оказалась под угрозой. Он писал о царстве мертвых, как бы намекая, что оно внутри нас, и Схейпер смутно угадывал ощущение краха, гибели, одолевавшей Ван Хейрдена, и одновременно чувство вины и печали, которое резко усилилось в последние недели перед смертью. Схейперс отметил, что в записях речь постоянно шла о черных, о белых, о бурых, о боге и прощении. Но в одном месте промелькнуло слово «заговор».